Бабушка. В тот раз, когда Димка привёз бабушке цветы и куржеки, он, рассказывая о своей жизни в доме Сомова, вспомнил наконец и о его сердечном привете, и ещё добавил, что цветы они с дядей Володей Хармалев вдвоём, самые лучшие выбирали. Спасибо, бабушка сказала, но таким сухим тоном, что Димке стало не по себе. А через несколько дней он снова собрался на старую квартиру, и Алёна опять нарвала хороших цветов. Стебль их не просто ниткой перевязала или окутала газеткой, а поставила в вазу. Эта ваза была не покупная, Алёна сама её сделала. Ещё в детском саду научилась делать такие. Брала бутылку, обклеивала бумагой и рисовала на бумаге кору дерева. Получалась деревянная ваза. А сейчас Алёна молочную бутылку обклеила настоящей берёзовой корой. А почему бабушка никак не хочет к нам приехать, спросила она. Обиделась, наверное. Но на тебя и тётю Надю, или на моего папу? Не знаю, вздохнул Димка. Он и правда не знал, на кого. Я говорил, чтобы пришла, а она будто не слышит. Приехала бы, дымочка привезла, ему тут понравится. Ещё бы, сказал Димка, оглядев сад. Он там у нас никуда не выходит. Бабушка не пускает. Даже на балконе сама с ним сидит, думает, что он вниз прыгнет. Тако на по земле никогда не ходил. Нет, только по полу. Чтобы Димке удобно было нести цветы, Алёна поставила вазу в сумку. А он туда положил ещё ножовку, кусачки и несколько винтов с гвоздями. Вспомнил, что дверная ручка в ванной комнате шатается. Пробовал вытащить гвоздь, но тот не поддавался. Димка собирался вернуться к обеду, а пришёл почти вечером, когда все были дома. И начала немного волноваться. Пришёл весёлый, передал от бабушки приветы, сдобное печенье. Оказалось, здорово дома потрудился. Починил ручку в ванной, прибил ножки расшатавшейся табуретке, выправил на почтовом ящике погнутую крышку, винты в замке подвернул, но самое главное сделал турник. Труба так и валялась за сараем. Укоротил её за 20 минут. На часах засекал. Слушая его оживлённый рассказ, Сомбу фудручённо покачивал головой. Понимал, ему бы надо заняться этим. Надо бы. А вот не получается у них взаимоотношения с Еленой Трофимовной. "Ну, а как твои переговоры-то?" спросила Надежда Сергеевна. Дюк сразу сник. "Печенье привет передала, а в гости идти не хочет". "А что всё-таки говорит?" "Ничего, мы, говорит, с дымочком здесь живём". Вот ведь какая она, упрямая у меня, огорчилась Надежда Сергеевна. Никак характер не может переломить. Всегда заботилась о нас, была уверена, без неё мы пропадём. Вся жизнь остановится. А получилось-то не так, совсем не так. Э, обиделась теперь, посчитала, что никому теперь не нужна, кроме домочка. Ну ничего, ободрилась Надежда Сергеевна. Всё, думаю, наладится. Время мудрый врач. "Эх, а какой я турник сделал", похвастал Димка. У Любчика и то похуже. Мой нисколечко не качается. Тот -то до вечера провозился. Мама потрепала Димку по густым, хотя и сильно укороченным кудрям. "Ну что ты, Наденька", заступился за Димку Сомов. Повязать в дверные косяки турник непростое дело. Даже удивляюсь, как он справился. "Дядя Володя", радостно сказал Димка, "а я водяной мотоцикл придумал". По воде, как по дороге будет мчаться. Хвостунишка, засмеялась Надежда Сергеевна. Давайте-ка ужинать. Алёна уже на стол собрала. Верно, хлопочет Алёна, а лицо у неё грустное. Улыฉла минутку, Димку за руку потянула. А что, моя ваза бабушки совсем не понравилась? Ну как ей скажешь, что на вазу бабушка не обратила внимания? Он говорит, что замотал головой. Нет, нет, сказала, что очень красивая. А я сказал, что это ты сама сделала ей в подарок.